Глава девятая Тереза проснулась в понедельник в шесть утра и почувствовала себя как телёнок, которого выпустили на луг. После долгой зимы двери хлева наконец распахнулись, и впереди её ждало лето, зелень и цветы. Лучше всего её состояние описывало слово «резвость». Стоя у окна и глядя в сад, Тереза чувствовала себя резвой. Пружинищее ощущение было не только в ногах, но и во всём теле. Час спустя проснулись все остальные, а Тереза притворилась измождённой. Она долго тёрла глаза, чтобы они покраснели. Когда Мария вошла к ней в спальню, Тереза объяснила матери, что у неё совсем нет сил и вставать она не будет. Мария со вздохом пожала плечами и оставила дочку в покое.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 Урт, одной из норн. Так она и провела свой день. Бродила среди деревьев, осторожно поглаживая листочки, поднимая с земли камешки, будто Ева, что гуляет по Эдему, где всё принадлежит ей, где всё излучает благополучие. Во вторник Тереза тоже проснулась счастливой и ещё один день провела, переполняемая радостью от ощущений, которые могли бы разорвать её,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 не начала исчезать. Тереза посмотрела на трясущиеся руки и попыталась унять дрожь. Скоро ей полегчает. Скоро она встретится со своей стаей.